Глава восемнадцатая. Он подошел к кровати, на которой лежал убитый. Рубашка еще мокрая. Значит, все произошло совсем недавно, минут тридцать-сорок назад. Очевидно, убитый хотел защититься и даже поднимал руки, умоляя убийцу не наносить решающего удара. Выражение ужаса на его лице было такое, словно Софиев увидел нечто, что напугало его даже больше смерти. Дронга обернулся. Дежурный, вернувшийся с полпути, стоял и изумленно смотрел на убитого, словно не веря собственным глазам. Дронго подошел ближе, посмотрел на пол. Никаких следов. Подошел к окну, открыл его. Отсюда можно было спрыгнуть вниз и уйти по крыше одноэтажного дома, примыкающего к отелю. Очевидно, убийца так и сделал. У окна не было никаких следов. Дронго еще раз посмотрел на крышу соседнего дома. Никаких следов. «Его убили?» – удивленно спросил дежурный. «Нужно вызвать полицию», – пробормотал Дронга. «И найдите свою хозяйку». Он снова взглянул на крышу соседнего дома. «Если отсюда спрыгнуть и потом обойти отель, можно добежать до кафе, где они недавно сидели». Нож загнали с такой силой, словно здесь была личная месть погибшему. «Личная месть?» «А если он все-таки ошибся?» «У его напарницы сильные руки» и она вполне могла ударить ножом Софиева, которого так ненавидела. Что, если она не в туалете была, а добежала до отеля, ворвалась в номер к Софиеву, ударила его ножом, потом спрыгнула отсюда на крышу и бегом вернулась обратно? Теоретически это возможно. Времени у нее хватило бы. Но как она бежала? В своем платье на каблуках? Нет, это абсолютно невероятно. К тому же убийца знал, где живет Софиев. Эльзе был известен только отель. Впрочем, если известен отель, то найти номер не столь сложно. «Я позвоню в полицию», — довольно равнодушно сказал дежурный. «Наверное, его все-таки нашли друзья». А «Это русская мафия. Ничего не поделаешь». Он хотел еще что-то добавить, но Дронго повернулся и поспешил выйти из комнаты. «Кто будет платить за разбитый замок?» — успел крикнуть дежурный, которого эта проблема волновала более всего. Но Дронго ему не ответил. Он спустился вниз по лестнице. Мурсаева тревожно смотрела на него. Он взял ее за руку и вывел из отеля. «Что случилось?» — спросила она. «Где Софиев?» «Быстрее!» — бросил Дронго. «Быстрее! Мы опаздываем!» «Ничего не понимаю!» — растерянно бормотала она. «Что вы там увидели? Куда мы идем?» «Возвращаемся в кафе!» — объяснил Дронго. «Идемте быстрее! Я потом все объясню!» Он буквально с силой дотащил ее до кафе. И оставив около стола, бросился к бармену узнать, где находятся туалеты. Они находились справа от бармена. Здесь был выход в узкий коридорчик, откуда можно было пройти в туалеты. Дронго вышел в коридорчик и прошел дальше. Увидев женский туалет, он толкнул дверь и вошел в него. Здесь никого не было. Одна кабинка, небольшое окно над головой. Дронго подошел к окну, попытался влезть на закрытый унитаз. Посмотрел наверх. Нет, отсюда выбраться невозможно. Даже гимнасту было бы сложно отсюда вылезти. А в ее платье абсолютно невозможно. Он потрогал верхнее окно. Она даже отсюда не пролезет. «Что вы здесь делаете?» Услышал он ее голос за спиной. Дронго обернулся. Она стояла в дверях и недоуменно смотрела на него. «Можете вы, наконец, объяснить мне, что происходит?» Спросила она. Он тщательно помыл руки и, достав свой носовой платок, вытер их после чего, наконец, взглянул на Мурсаеву. «Зачем вы пришли в женский туалет?» подозрительно спросила она. «Вы проверяете меня? Хотели убедиться, могла ли я отсюда вылезти? Неужели вы думаете, что я бы вышла отсюда, не сказав вам?» «Уже не думаю». Он вышел из туалета, кивнув бармену, и пошел к выходу. Она шла следом, не решаясь ничего спрашивать. Наконец, когда они оказались на улице, Эльза спросила. «Что происходит?» «Вы можете мне объяснить?» «Нам нужно срочно уезжать из Амстердама», — пробормотал Дронга. «Сесть на поезд и срочно уехать. В Брюссель или Париж. Или в Германию». «Почему?» София убит. Он встал перед ней, глядя ей в глаза и внимательно наблюдая за ее реакцией. Она не вздрогнула, не испугалась, но и не обрадовалась. Она смотрела ему в глаза. «Как это убит?» «Мы опять опоздали», — сказал он. Пока мы сидели в кафе, убийца нашел его в отеле. Или выследил, когда София возвращался из полиции. Выследил и зарезал. Но я могу вам сказать, что убийца на этот раз допустил ошибку. Я знаю всех, кому было известно о нашем визите. А значит, круг подозреваемых достаточно небольшой. И я вычислю того, кто направился до убийцу». Она посмотрела ему в глаза. Внимательно, прямо. В них не было ничего, кроме решимости идти до конца. «Собаки собачья смерть», — твердо сказала она. «Значит, все-таки думали, что это я его убила? Думали, что это я могла убежать из кафе и зарезать его? Неужели правда вы так думали?» «Нет», — ответил Дронго. «Но я должен проверять все версии. Идемте скорее в отель. Нам нужно быстрее покинуть Амстердам, чтобы не давать объяснений в полиции. Иначе потом мы попадем в списки нежелательных лиц, и нам никогда больше не дадут шенгенской визы». Чтобы собрать вещи, расплатиться за два номера в отеле и приехать на вокзал, им понадобилось около тридцати минут. Взяв два билета первого класса, Дронго и его спутница оказались в вагоне поезда, следовавшего до столицы Франции. И только после того, как Стюарт разнес напитки, и они немного успокоились, она, наконец, спросила у него. «Расскажите мне, что там произошло?» «Сначала извините меня», — пробормотал Дронго. Увидев убитого, я был вне себя от разочарования и злости. Конечно, в первую очередь я должен был заподозрить вас. Ведь именно вам я все рассказывал, и вы с самого начала знали, куда мы едем и с кем будем встречаться. Кто-то ищет по нашим следам. Нам нужно понять, кто и зачем. Возможно, это те самые люди, которые ломились к вам в квартиру. Или избили Пашу Головина. Не хочу гадать. «Но я знаю, про наш визит в Голландию знало не так много людей». Она молча слушала. «Кроме нас с вами, знал еще Леонид Кружков. Я могу ошибаться в людях, но не настолько. По-моему, он не может стать предателем или пособником убийц. А деньги за несделанную работу он у меня взял», — заметила она. «Если бы вы только знали, как он старался. Он даже в Сыктывкар сам поехал, чтобы найти хоть какие-нибудь следы». Парень не виноват, что эта задача оказалась ему не по плечу. Кроме него, о нашей поездке мог знать Георгий Шенгелия. Он хотел со мной завтра встретиться, а я сказал ему, что завтра не смогу. Он мог догадаться. Затем следователь Линовицкая, которая приходила ко мне ночью. Вот и все. Больше никто не мог знать. Хотя нет. И если прослушивали мой телефон, то могли понять, о ком именно мы говорим. Я примерно знаю, кто это мог быть. «Кто?» – спросила она. «Кто еще?» «Компания ОНК», – объяснил Дронга. «Государственная нефтяная компания, за которой стоят интересы некоторых высокопоставленных лиц из правительства. Служба безопасности компании вполне могла организовать прослушивание моего телефона и выйти на Софиева». «Но тогда кто и зачем убил Аллу?» «И тем более Мальгасарова». «Непонятная ситуация». «Что вы хотите делать?» поинтересовалась Мурсаева. «Поскорее вернуться в Москву и попытаться выяснить, прослушивали ли мой телефон, и если да, то кому было выгодно это?» «Я все еще не могу связать все эти убийства. Словно неведомый убийца действует как маньяк, пытаясь убивать всех, с кем мы хотим поговорить. «Вы верите, что моего брата застрелили маньяки?» – удивилась она. «Не верю. Именно поэтому и пытаюсь понять логику этих преступлений». Он замолчал, откидывая голову на спинку сиденья, чтобы продумать ситуацию. Получается, что ему отрезали все концы. Все нити, которые вели к разгадке убийства Салима Мурсаева, неизвестные сумели обрубить. Но здесь есть момент, на который он обязан обратить внимание. Салим Мурсаев и Юрий Авдеевичев были убиты профессиональными киллерами из автоматов и пистолетов. То же случилось и с Мальгасаровым. А вот Аллу они почему-то задушили, хотя опытный киллер не станет полагаться на подобный способ умерщвления. И уж тем более нож, не его оружие. Далее. Где находится Софиев, не знал никто, ни один человек, пока из Парижа не позвонил комиссар Брюлей. Предположим даже, что телефон прослушивался. Но и в этом случае убийцы могли узнать о местонахождении Софиева только вчера. Значит, они могли прилететь в Амстердам на нескольких самолетах, вылетевших из Москвы в промежуток между вчерашним вечером и сегодняшним утром. Надо изучить списки пассажиров этих рейсов. У него есть код доступа на аэрофлотовский сайт, и он может проверить списки. Но если убийца или убийцы вылетели так срочно, то вполне вероятно, что у них не могло хватить времени на провоз оружия или получение его в Западной Европе. «Хотя нелогично получается. Когда убивали Салима Мурсаева, у них было оружие. А когда нужно было убить Софиева, то нет?» «Так не бывает. Значит, в Париже они могут достать оружие, а в Амстердаме нет?» Дронго почувствовал, что находится на верном пути. «Многое можно понять, если предположить, что действуют две разные группы. Одна убирает Салима Мурсаева и его компаньона, вторая — Аллу Мальгасарова» и находят в Амстердаме Софиева. Тогда получается, что эти две группы должны ненавидеть друг друга и рано или поздно столкнуться. Из всех, кто окружал Мурсаева, в живых осталась только его сестра, Эльза Мурсаева. Хотя, нет, не только она. В компании остался первый вице-президент, Матвей Ивашов. Если предположение верно, то следующей жертвой он и станет. Или Мурсаева. Возможно, Шенгелия, на худой конец Скабаев, у него ведь тоже пять процентов акций. И есть еще неизвестно куда пропавший член клуба Орфей, Мехти Самедов. Интересно, что это случилось в Сыктывкаре несколько месяцев назад. А Мальгасаров так и не поставил рядом с его фамилией традиционную надпись "выбыл". Рядом с Алой он мог не успеть поставить, а вот рядом с Самедовым просто обязан был сделать эту запись. Но не сделал. Тогда выходит, что Самедов не исчез. А иногда бывал в клубе, и, видимо, Мальгасарову о том было известно. Значит, пять человек. Мурсаева, Шенгелия, Ивашов, Кабаев, Самедов. Один из них — возможная жертва убийцы. Но по какому принципу убийца их выбирает? Или он заранее узнает, с кем именно собирается встретиться Дронга? Заранее узнает? Он начал вертеть головой, разгоняя кровь. В шее слышался некий хруст. Сказывалось его многочасовое сидение у компьютера. «Заранее знает», — вспомнил Дронга. Он начал продумывать эту мысль, прокручивать в памяти события последних дней. И вдруг вздрогнул. Кажется, он забыл некоторые детали случившихся событий. Он снова начал вспоминать их и на этот раз даже зажмурился от своей догадки. Если он прав. Если он верно рассуждает, то все изрядно меняется. «Вам плохо?» — спросила Мурсаева. «Да», — ответил Дронго, — «мне очень плохо. Получается, что я невольно вывел убийцу на Софиева и подставил несчастного под нож. При тут вы?» Вчера вечером мне позвонил комиссар Брюлей. До этого ни один человек в Москве не знал, где именно находится Софиев. Значит, убийца мог узнать адрес несчастного только от меня. Она смотрела на него широко открытыми глазами. «Кто убийца?» – тихо спросила она. «Этого я пока не знаю». Дронго снова закрыл глаза и больше ничего не говорил до того момента, когда поезд прибыл в Брюссель. Здесь была самая длинная остановка. Скорый поезд должен был доставить их из Брюсселя в Париж всего за полтора часа. Когда половина пути осталась позади, Дронго, наконец, открыл глаза и обратился к Мурсаевой. «Я думаю, что нам не следует задерживаться в Париже. Я понимаю, что вам, возможно, хочется остаться. Но будет правильно, если мы немедленно улетим в Москву первым рейсом. По правде говоря, было бы еще лучше, если бы я улетел, а вы бы остались, хотя бы на несколько дней». «Нет», — сказала она, покачав головой, — «я ненавижу Париж». Она взглянула на него, ничего больше не добавляя. Но в том и не было надобности. Все ясно. В Париже убили ее брата. Ладно, улетим вместе, согласился Дронго. Только учтите, что вам придется жить у меня. Я мешаю вам. Вы же сами знаете, что я вам мешаю. Вчера приходила следователь, и мне нужно было сидеть в запертии и не дышать, чтобы не обнаружить себя. Наверное, у вас будут появляться и другие люди. Мне нужно переехать домой. «Тогда все наше расследование будет ни к чему», — напомнил Дронго. «Если с вами что-нибудь случится. Есть очень много вопросов, на которые можете ответить только вы». «Может, мне снять номер в отеле? Мне не хочется мешать вам», — снова сказала она. «Вы мне не мешаете. Давайте отложим этот разговор до Москвы», — предложил Дронго. Еще через час они прибыли на северный вокзал Парижа. Откуда взяли такси, сразу поехали в аэропорт Шарля-де-Голля. Выяснилось, что прямых вечерних рейсов нет, и лететь придется через Франкфурт. В этот немецкий город каждые полчаса отбывали самолеты. А уже оттуда только Люфтганза совершала 4 рейса в день в Москву. Вылететь из Парижа можно было через 40 минут. Парижский аэропорт имени Шарля-де-Голля когда-то был символом прогресса. И его стеклянные ярусы, пересекающие внутренний атриум аэропорта с разных сторон, были весьма смелым дизайнерским решением в 60-е годы. Но с годами аэропорт обветшал. Кое-где треснули панели облицовки, в некоторых местах плохо работали дорожки экскалаторов. Аэропорт нуждался в реконструкции, и многие международные рейсы уже совершались из Орли. Во Франкфурт можно было улететь, не проходя пограничного и таможенного контроля. Сказывалось преимущество шенгенской зоны. Они сидели в кафе. И Дронго по-прежнему молчал, размышляя о случившемся. Мурсаева взглянула на него. «Называется, приехали в Европу», — сказала она смело. «Никто не мог предположить того, что произойдет», — хмуро сказал Дронго. «Вы чем-то недовольны?» — спросила она. Когда я совершаю явные ошибки, я бываю недоволен. Скажите, вы кому-нибудь рассказывали о нашем путешествии? Нет, конечно. Кому я могла рассказать? На работе я сообщила главному редактору, что вылетаю в Европу, и попросила три дня отпуска. Она мне разрешила, знает, что у меня сын учится в Англии, а больше никому не говорила. Вы знали, что ОНК хочет купить компанию вашего брата? Понятия не имела. «В этих делах я не разбираюсь, я же вам говорила. Думаете, что из-за этого убили моего брата?» Во всяком случае, его положение становилось достаточно сложным. Он заложил 25% своих акций, понимая, что их могут выкупить его конкуренты. Неужели он вам ничего об этом не рассказывал? «Нет, ничего». «Пять процентов», — вспомнил Дронго. У НК не хватало 5%, чтобы получить контрольный пакет акций и стать фактическим хозяином Прометея. И насколько я могу судить, они уже сумели купить эти 5%, иначе не стали бы вмешиваться в ход расследования и просить меня завершить свои поиски. Но Шенгелия уверял меня, что не продал свои 5%, и я ему верю. Он очень богатый человек, достаточно независимый, На него не так-то легко оказать давление, даже такой крупной государственной структуре, как ОНК. Если он сказал правду, то получается, что 5% своих акций продал кто-то другой. И человек, который продал эти 5%, должен был понимать, что он делает, фактически передавая контрольный пакет акций в руки конкурента Прометея. «У рядовых акционеров было мало акций», — вспомнила она, — «не так много». Кажется, ОНК сумел собрать до 20%. Верно. 50% акций плюс одна были у вашего брата. А по 5% имели другие крупные акционеры. Клуб «Орфей», который представлял Шенгелия. Семья Авдеичева. Ивашов и Кабаев. Правильно? Да. Только вы напрасно гадаете. Акции мог продать только шенгели Почему только он? Кабаев был старым другом нашей семьи а Ивашов и так стал исполняющим обязанности президента компании. Зачем ему отдавать акции компании, которой он стал руководителем? «Правильно», — согласился Дронга. «А вы говорите, что не разбираетесь в этих делах. Рассуждаете вы достаточно квалифицированно». «Просто я не могу поверить в предательство Ивашова или Кабаева. Поэтому считаю, что это сделал Шенгелия. Он человек с большими связями, и на него могли выйти нужные люди». А семья Авдеевичева... После смерти мужа его вдова могла решить продать акции. «Никогда. Я знаю Лизу. Она скорее умрет с голоду, но не отдаст акций. К тому же она неплохой экономист, знает толк в подобных вещах. Кстати, прямо сейчас я могу позвонить и узнать у Лизы, что она сделала с акциями компании «Прометей». Эльза Мурсаева достала мобильный аппарат, быстро набрала номер. «Лиза, здравствуй», — сказала Мурсаева, взглянув на Дронга. «Как дела?» Да, я знаю. Мне тоже ужасно жалко. С Аллой все так страшно получилось. Нет, мы пока ничего не знаем. Спасибо, Лиза. Спасибо тебе за все. Я хотела узнать у тебя насчет акций. Да-да, насчет 5% акций компании Прометей. Они еще у тебя? Ты их никому не продала, нет? Спасибо большое, Лиза. Да, я завтра буду в Москве. Нет, я остановлюсь не дома. Приеду и тебе все расскажу. Спасибо, спасибо, Лиза. Она убрала аппарат. Объявили о начале посадки на рейс во Франкфурт. Они встали на длинную ленту транспортера, вывозившего их в салон для посадки. Может, они набрали еще пять процентов у мелких вкладчиков? предположил Дронга. Нет, ответила она. Иначе об этом все бы узнали. Это невозможно. Но у них есть контрольный пакет акций, настаивал Дронга. «Я в этом уверен. Можно проверить по регистрации, у кого именно они купили недостающие акции, но это сложное дело». «Все-таки Шенгелия», — убежденно сказала она. А Мальгасаров мог об этом знать. Может, еще раз поговорить с Ивашовым и с Кабаевым? Дайте мне номер его телефона».